Глава 9. Четыре долгих дня Чеков любовался из окна видом на зеленый лесопарк, ел опротивившие консервы, курил дешевые сигареты, и все это ему до чертиков надоело. Он чувствовал, что еще немного, и он от тоски выкинет что-то такое, чего потом ни поправить, ни объяснить будет невозможно. Ему нужны были деньги и документы. Деньги прежде всего. В чужой однокомнатной квартире, куда он попал в воле и случая, денег никаких не было. Не было и ценных вещей, которые можно было бы загнать за приличную сумму. Чеков все проверил и убедился в этом на 100%. Загнать здесь можно было только саму квартиру, но в его положении осуществить такую тонкую и опасную операцию попросту не представлялось возможным. Чекову только оставалось, что на все корки клясть злодейку судьбу, гада Костюкова и Неведомого ему хозяина квартиры, который на заработке ездил аж в Северную Африку, но в доме, у которого. Не было даже ржавой копейки. Да что там копейки, у этого лоха даже телефона в квартире не было. Чтобы позвонить, Чекову приходилось спускаться вниз, и искать телефон-автомат. Но, честно говоря, ему практически звонить-то было некому. Он не мог сейчас никому верить. За свою жизнь Чеков много раз попадал в ситуации, которые, мягко говоря, можно было назвать затруднительными. В каком-то смысле они были его стихией. В глубине души он даже подозревал, что по-иному и жить бы попросту не смог. Но в таком ауте Чеков не был еще никогда. Если бы таких дел наворочил кто-то другой, Чеков, пожалуй, первым назвал бы этого человека дураком. Положение действительно было не просто затруднительным, оно было идиотским. В карманах буквально ни гроша, у него не было документов, он не мог вернуться домой и вдобавок за ним охотились. Мало того, он не мог нигде попросить пристанища. Чеков никогда не делал из своих дел какой-то особенной тайны, и теперь это вышло ему боком. Костюкову были известны все его связи, все места, где Чеков мог отсидеться. Наверняка туда уже рванули шестерки Костюкова. Может быть, ежеминутно его караулить и не будут, но теперь все и везде будут знать, что Чеков – изгой, и контакт с ним опасен. Его отовсюду будут гнать. Это в лучшем случае. В худшем кто-то из старых друзей просто сдаст его потихоньку. Таков был пассив. Про группу таинственных людей на кладбище Чеков решил пока не вспоминать. Слишком много для одной главы. Чтобы разобраться с делами, нужно сделать вид, будто большинства из них попросту не существуют, и решать только то, что лежит на поверхности. Иначе можно в два счета свихнуться. И еще всегда нужно найти что-то светлое, какой-то актив. И Чеков принялся усердно искать этот актив. Во-первых, он с удовлетворением отметил, что до сих пор жив и здоров. В его ситуации это было совсем немало. Во-вторых, ему удалось оторваться от своих преследователей. И сейчас они не знали, где он находится. И в-третьих, когда Чеков обшарил свои пустые карманы, он вдруг нашел смятый клочок бумаги, на котором аккуратным мягким почерком были записаны несколько цифр. «Даша!» – вспомнил Чеков. «Ну е-мое! Совсем из башки вылетела! У меня же да шутка есть, это же совсем другое дело!» Воспоминания об этой маленькой глазастой девушке буквально умилила сейчас Чекова. Причины такой сентиментальности были, однако, не только необыкновенные глаза. Дашу никто не знал. Если бы она согласилась приютить Чекова, Костюкову было бы не так просто до него дотянуться. Чеков был уверен, что производит большое впечатление на девушек. А Даша к тому же была ему обязана. Если он сейчас прикинется несчастным и гонимым, она не посмеет отказать ему в помощи. Правда, кроме Даши имеется еще и ее мама, которая вполне может оказаться Мигерой, Но тут уж не до выбора. Нужно будет приложить все старания, чтобы и маму убедить, какой он мягкий и пушистый. Ему бы продержаться хотя бы неделю, чтобы осмотреться, все обдумать и принять решение. На улице решение не примешь. Чеков выругал себе за то, что сразу не додумался спросить у Даши адрес. У него не было сейчас даже возможности позвонить. Оставался один вариант – попросить у кого-нибудь мобильник. Просить Чеков никогда не стеснялся, но времена сейчас были такие, что люди за безобидную просьбу позвонить могли послать, а то и еще что-нибудь похуже. Постоять за себя Чеков, конечно, мог, но ему сейчас совсем не хотелось привлекать к себе внимание. Однако ему довольно быстро повезло, на тихой улочке под названием «Малая коммунистическая» какой-то меланхоличный студент одолжил Чекову свой мобильник. Пока Чеков звонил, хозяин телефона отстраненно жевал жвачку, потом равнодушно выслушал «спасибо» и удалился, забрав трубку. Но этот шанс Чеков использовал. Правда, трубку взяла мать Даша и сразу разочаровала Чекова сообщением, что Даша на работе и появится дома не ранее 4 часов. Вдобавок, она сделала попытку вытянуть из Чекова подробности его биографии, начав едва ли не с детского сада. Но он эту попытку пресек, сославшись на то, что не может занимать служебный телефон. Попутно он соврал, что работает в благотворительном фонде, который помогает людям, оставшимся без крова. Вообще-то Чеков имел в виду единственного и вполне конкретного человека, но на Дашину маму такая рекомендация произвела благоприятное впечатление. Она предложила Чекову позвонить ближе к вечеру. Ничего удивительного, что ввиду такой перспективы у Чекова совсем испортилось настроение, однако он не стал предпринимать необдуманных шагов и выбрал единственно правильный вариант. Тихими переулками он добрался до Серебрянической набережной и выбрав подходящую скамеечку во дворе, где жила Даша, стал терпеливо ждать. Терпение это было всего лишь видимостью, на самом деле Чеков был на пределе. Такая бездеятельность всегда угнетала его, а теперь, в купе с прочими неурядицами, она его просто бесила. Он был голоден, измучен, хотел выпить, хотел вернуть свои деньги и еще много чего хотел, а судьба вместо всего этого тыкала его носом в собственные ошибки, как тычут котенка в сделанную им лужицу. Это было очень унизительно, поэтому к четырем часам по полудни Чеков был мрачнее тучи, он и Дашу-то уже начинал ненавидеть за то, что она торчит на работе. Они идет к нему, человеку, который, несомненно, нуждается в помощи больше, чем все ее дурацкие чиновники с обострившимися язвами. Чиновники слишком много и вкусно жрут, отсюда и все их болезни. По-хорошему, никого из них и лечить-то не надо. Чекову было совсем не жалко чиновников. Дашу он едва не прокараулил. Он ждал, что она появится там, где они встретились накануне, возле книжного магазина, а она вошла с другой стороны. Видимо, обычный маршрут теперь вызывал у нее неприятные ассоциации, и она не хотела идти мимо магазина, хотя сейчас это место выглядело совершенно безопасным. Увидев Чекова, Даша растерялась. Вернее, сначала она его не узнала. Ночью он показался даже моложе, выше ростом и гораздо романтичнее. Теперь же перед ней стоял голодный, небритый, с диким блеском в глазах человек, которого к тому же окружала какая-то странная аура. От него исходил запах опасности. Это был совершенно другой человек, чужой и непонятный. Ничего странного, что Даша растерялась. Она была утомлена рабочим днем, да и ночь у нее выдалась слишком нервная. Единственное, о чем Даша мечтала, это выспаться. Образ мужественного молодого человека, высокого бесстрашного, гнездился где-то в уголке ее мозга, но всего лишь в уголке. Даша была слишком серьезным и ответственным человеком, чтобы придавать большое значение фантазиям. Пожалуй, она даже была уверена, что больше никогда в жизни не встретит симпатичного Володю, который спас ее от ночных хулиганов. Они поздоровались, и Чеков, который понял, что вранье в его положении будет выглядеть слишком подозрительным, рубанул напрямик. «Извини, да шутка», — сказал он сурово. «На свидание принято с цветами ходить, а я не то что с пустыми руками, а вообще с протянутой рукой. Выручай. Чисто по-человечески». «Вчера я тебя выручил, сегодня ты меня, иначе мне каранты. Он правильно рассчитал, что с этой серьезной девушкой одним обаянием не отделаешься. Да и какое сейчас у него обаяние? Загнанный, грязный. Давить нужно было не на свое обаяние, а на совесть самой девчонки, на ее признательность. Такая, если чувствует себя обязанной, ночей спать не будет. Даша, похоже, так и восприняла его неожиданное сообщение всерьез, И с каким-то чувством вины. «Кранты? Это значит совсем плохо, да?» Участливо спросила она. «У вас, наверное, проблемы из-за тех хулиганов?» Чеков уставился на нее с изумлением. «Чего?» «Из-за этих?» «Нет, это у них сейчас проблемы». «Как ты этого? Трубой-то?» «Пусть спасибо скажет, что к тебе в реанимацию не попал». «Нет, да дело гораздо серьезнее». Чеков озабоченно оглянулся по сторонам, словно выискивая невидимых врагов и объявил. Если ты мне не поможешь, то меня обязательно убьют. Вот такие дела. И без того огромные глаза Даши округлились. Вас убьют? За что? Что случилось? Чеков печально покачал головой. Извини, я тебе этого сказать не могу. Не вправе. Грубо говоря, это не моя тайна. Просто если ты меня сейчас отошьешь, я погиб. Девушка была растеряна и подавлена. Она уже забыла о собственной усталости и планах на вечер. Стоящий перед ней человек говорил страшные, невероятные вещи, взывал о помощи, и ей было очень неловко ему отказывать. Ведь накануне он тоже мог сказать ей, что хулиганы – не его дело. Правда, она и сама приложила руку ко вчерашней победе, но без этого Володе у нее ничего бы не вышло. «Я вовсе не собираюсь вас отшивать», – робко сказала она. «Но как я могу помочь, когда я даже не знаю, в чем дело?» «А ничего и не надо знать живо», – откликнулся человек. «Ты...» Пойми простую вещь, есть мерзавцы, которые готовы со мной расправиться. Они ищут меня по всей Москве, у них везде свои люди. Им известны все места, где я могу появиться. Они загнали меня, как волка. Мне надо спрятаться до шутка, хотя бы на несколько дней. Так, дайте подумать, сказала девушка. Только не зовите меня больше до шутки, ладно? Мне это совсем не нравится. Вы рассказываете такие ужасные вещи, я даже не знаю, что и думать. Вы не шутите, Володя? — Нет, вы не шутите. Но я не представляю, чем вам помочь. — Я бы вам предложила пожить у нас, но мы с мамой живем в однокомнатной квартире, и к тому же она серьезно больна, ей нужен покой. Вы уж извините, но у нас не получится. — А хотя бы пожрать у вас можно? — неожиданно спросил раздосадованный Чеков. — Ничего не случится, если я съем у вас тарелку супа. Даша густо покраснела. — Конечно, я вас накормлю, — быстро сказала она. — Вы только не обижайтесь, я понимаю, что... «Вам сейчас нелегко приходится, нервы на пределе и вообще...» но я обязательно что-нибудь придумаю, а пока пойдемте поедим что-нибудь...» Она привела Чекова к себе домой, где он безо всякого стеснения едва ли не в одиночку съел все, что было поставлено на стол заботливыми хозяйками. Хотя непривычная стряпня его по большому счету не вдохновила. Насытившись, он не слишком подобрел, потому что главный вопрос, занимавший его, по-прежнему оставался без решения... Его тревожное настроение передалось не только Даше, которая что-то знала, но и ее матери, Галине Ивановне, тихой, задумчивой женщине с бледным узким лицом и такими же огромными, как у дочери, глазами. Ей пока ни о чем не сказали, но появление в доме незнакомого Володи со щетиной на щеках и темными кругами вокруг глаз ввергло ее в сильнейшее беспокойство. Она старалась не показывать виду, но тревога не исчезала из ее глаз. Чекову очень все это не понравилось, Но рассудив, что лучшего выхода у него все равно нет, он решил терпеть, пока Даша не придумает что-нибудь. Он даже не стал возражать, когда после обеда Даша отослала его отдохнуть в комнату, а сама осталась с матерью на кухне, явно для того, чтобы обсудить создавшееся положение. Нельзя сказать, что его это устраивало. Чувствовать себя зависимым от малознакомой девчонки и ее худосочной мамаши было унизительно, но, видно, такая пошла в него полоса. «Стоять на паперте с протянутой рукой – ничего не поделаешь». Совещание между женщинами закончилось положительным решением. Неизвестно, какие доводы приводила в пользу Чекова Даша, но ей удалось уговорить мать на несколько дней поселить этого благородного молодого человека в пустующей квартире племянника, который уехал на заработки в Северную Африку. Матери было боязно пускать чужого в квартиру, за которой им с дочерью было поручено присматривать, Но Даша была так настойчива и так умоляла, что она сдалась. В качестве компенсации Галина Ивановна попыталась еще раз выяснить у Чекова подробности его биографии, и он, дав волю своей фантазии, наплел ей про отца профессора, про службу в спецназе, про самоотверженную работу в фонде помощи бездомным, только про свои неприятности отказался говорить на отрез, упирая на то, что это не его тайна. Тем же вечером Даша отвезла Чекова в Новогиреево на улице Металлургов, где на десятом этаже типового дома проживал отсутствующий племянник Галины Ивановны. Окна квартиры выходили прямо на Терлецкий лесопар, и это зрелище почему-то ввергло Чекова в беспросветную тоску. Он чувствовал себя выброшенным на окраину жизни, и он даже не стал приставать к девушке, хотя мыслишка такая у него вначале была. Ему захотелось, чтобы она побыстрее ушла и оставила его одного. Но прежде он потребовал, чтобы Даша решила вопрос с едой. «Хоть бы продукты какие-нибудь были», — сказал он, заглядывая в пустой, покрытый пылью холодильник. «Не с голода же мне сдыхать. У меня-то ведь ни копейки. Пришлось так срочно сорваться, что даже паспорта не успел взять». Даша, смущаясь, оставила ему две тысячи рублей, сказав, что больше пока дать не может и что... О продуктах ему придется побеспокоиться самому. «Мне просто далеко ездить», — объяснила она. «А у меня работа, мама. Наверное, здесь-то вас искать не станут. Иногда вы можете выходить в магазин. И вообще, мне кажется, что вам нужно обратиться в милицию. Нельзя же всю жизнь вот так скрываться». Сдержав раздражение, Чеков ласково объяснил ей, что она ничего не понимает, что милиция сейчас заодно с бандитами, и надо просто выдержать некоторую паузу, после которой он сумеет найти выход и вернет ей все деньги, которые она на него потратила. Да я вовсе не это имела в виду, опять покраснела Даша. Не в деньгах ведь дело. У нас их никогда много не было, но мы как-то обходились. И вам ведь сейчас гораздо тяжелее, чем нам. Просто я представить себе не могу, как можно вот так, в одиночку. Дня два-три назад Чеков тоже не мог бы себе этого представить. Поэтому и объяснять ничего не стал. Он залег в чужой квартире, скромно питался, курил всякую дрянь и потихоньку сходил с ума. Что происходит за стенами его камеры, он не знал и даже боялся спрашивать. Но бесконечно прятать голову в песок было невозможно. Нужно было на что-то решаться. Беда была в том, что Чеков не умел действовать в одиночку. Любая его деятельность всегда опиралась на людей. Которые из каких-то соображений или соглашались поддержать его деньгами, или проглатывали те басни, которыми он их кормил, и тоже расставались с деньгами, или осуществляли необходимую, но слишком тонкую для Чекова работу, как, например, Ложкин. Один он ничего не мог. Последнее дело, которое он провернул, вытянул две жалкие тысячи из большеглазой медсестры. Это все. Позорный и удручающий финал. А если его завтра попросят освободить квартиру? Все эти дни Чеков мучительно прикидывал, что он может сделать. Сдаваться на милость Костюкова уже не хотелось. Главный его кредитодатель намерений свои обозначил достаточно четко и вряд ли поменял их за эти несколько дней. Продолжать выбивать деньги с помощью фотографий он уже не может. Это оказалось совсем не таким простым делом, да и фотографий у него уже нет. Друзья и подруги отпадают, слишком они ненадежны и свою жизнь любят гораздо больше, чем Владимира Чекова. Можно было бы воспользоваться доверчивостью и простодушием новой знакомой. Но какой в этом прок? Чеков подозревал, что бедная Даша и доллара-то никогда в руках не держала. Все было настолько плохо, что даже шальная мысль явиться с повинной в милицию и та мелькнула в голове Чекова. Однако возникшие в воображении картины тесных камер с решетками на окнах, алюминиевых мисок с баландой, запорошенных снегом бараков, мигом отбили у него охоту сдаваться. И тут в его беспокойную голову пришла неожиданная идея. Раз нельзя идти к друзьям, значит нужно идти к врагам. По крайней мере там Костюков искать его не будет. А враги иногда бывают снисходительнее друзей. Наверное, потому, что всегда приятно видеть вчерашнего противника, который сегодня приползает к тебе на коленях. Такое зрелище согревает душу. Чеков готов был обеспечить кое-кого таким зрелищем. Ради собственной шкуры коленями можно и поступиться. У каждого бывают в жизни такие моменты. Вскоре собственная идея уже казалась Чекову гениальной. Он собирался встретиться с Алексеем Решетниковым, с которым уже несколько лет находился в самых напряженных отношениях. А если уж быть предельно точным, то никаких отношений между ними не было и вовсе. Потому что уже лет семь они вообще не встречались. С тех самых пор, как решетников, украл у Чекова идею грандиозного рок-концерта, который должен был принести миллионные барыши. Концерт состоялся и, наверное, принес эти самые барыши, но от них Чекову не досталось и ломаного гроша. Потому что его выжили из проекта самым хамским образом. И он даже потерял на этом... Кучу собственных, вложенных денег. А руководил выживанием, был его, так сказать, идейным вдохновителем, как раз Алексей Решетников. Тогда еще молодой, до предела наглый, самоуверенный рокер с замашками настоящего бандита. С тех пор много воды утекло. Решетников уже не был тем молодым рокером с волосами до плечи в майке с черепом. похожий на пиратский флаг, но бандитские замашки у него наверняка остались. Только теперь он занимался не музыкальной тусовкой, а вполне земным и конкретным делом торговал квартирами. У него была контора в центре города, в многоэтажном красавце здании из стекла и бетона, а также огромные связи в самых разных департаментах. Чеков слышал, что Решетников через подставных лиц проворачивал такие сделки, за которые можно было запросто схлопотать срок, но неизменно выходил сухим из воды, потому что у него были знакомые даже в прокуратуре. Решетников был в данном случае единственным, кто бы сумел сейчас выкупить у Чекова квартиру, и не важно, что на этой сделке он постарается как следует нагреть руки, по крайней мере у Чекова появятся деньги, он сможет раздобыть документы и уехать из опасной Москвы. Решетников не зависит от Костюкова, кажется они даже недолюбливают друг друга, а это вдвойне на руку Чекову. Не так просто было дозвониться лично до Решетникова, но тут уж Чеков пустил в ход все свое умение уговаривать. И с третьей попытки секретарша сжалилась и связала его со своим шефом. Голос Решетникова был холоден и строг. «Слушаю, вы кто? Что-то не припоминаю вашей фамилии. Какое у вас ко мне дело? Только излагайте по существу, у меня мало времени». Чеков положился на импровизацию и напел в трубке первые такты «Дыма на воде». «Когда-то это была любимая песня Решетникова. Ну, теперь вспомнил мою фамилию?» – развязно спросил он. «Девяностый год, майка с черепом, концерт на открытом воздухе». Вот было время. Взятый им тон совсем не соответствовал его душевному состоянию. Чеков с тревогой ждал реакции Решетникова. Одно его слово могло все разрушить, но, видно, он затронул правильную струнку, И в ответ на его тираду Решетников только хмыкнул, как человек... Вдруг обнаруживший в кармане пальто рубль, который до сих пор считал безнадежно потерянным, и сказал. «Ах, вот на что! А я все думаю, что это голос вроде знакомый». «Не ожидал. Честно говоря, думал, что наши пути больше не пересекутся. Ведь у нас с тобой какие-то непонятки были, насколько я помню». «Кто старое помянет, тому глаз вон», — бодро ответил Чеков. «Лично я все забыл». — недоверчиво сказал Решетников. — А сейчас чего звонишь? Дело какое есть? Или просто молодость вспомнить захотелось? — Говорю же, все забыл, — засмеялся Чеков. — В будущее смотрю. Хочу предложить тебе одно дело, выгодное, и как раз по твоему профилю. — Вот как, это любопытно, — сказал Решетников. — И что же это за дело? — По телефону не хотелось бы, — озабоченно пояснил Чеков. — Может быть, встретимся в любое удобное для тебя время. — У меня такого практически не бывает, — заметил Решетников. «Неудобного, не неудобного. Отдельными делами у меня клерки занимаются. Но для старого соратника так и быть, сделаю исключение. Подгребай завтра с утра ко мне в офис. Желательно к восьми часам пораньше. Я предупрежу, тебя пропустят». Сердце у чеков заколотилось, но он сказал, стараясь себя не выдать, ровным и спокойным голосом. «Все ясно. В восемь буду, как штык».